23. мы говорили о смешении слоев в космических бурях постоянно нарушается течение химизма и преломляются лучи нелегко усвоить такие пертурбации не забывая о незыблемости законов астрология оставаясь наукой все же может претерпевать много колебаний от земной неосведомленности кроме того некоторые знаки были сокрыты Говорим это не для разочарования, но наоборот, чтобы напомнить наблюдателям о сложности условий.